Глава 26. Лорд-генерал, покажите мне остров, и мои гвардейцы захватят его. Вопрос не в том, победим мы или проиграем, а в том, сколько волн вы намерены послать в бой. Лорд-генерал Миякан, Серенадская морская пехота. Руки придерживали ленты с боеприпасами. Корпус оружия крутился на шаровой установке, смазанные затворы ходили вперед-назад, выбрасывая по три гильзы в секунду. Каждая, вращаясь, взмывала в воздух, дымясь из пустого конца, подобно зажженной палочке лхо, и с цоканьем катилась по странной черной брусчатке. Лейтенант Куртис Веллея вновь испытал то самое навязчивое чувство. Оно было связано с полом, который казался под его коленями холодным и странно гладким. Ксенокульт решил поднять восстание в серенаде Сити летом, а поскольку архипелаг находился в мусонном поясе, это означало, что пассатные ветры изменили направление, принося с собой пыль и вызывая тепловые удары. Бойцы четвертого полка морской пехоты носили летнюю униформу, подкатав рукава рубашек по самые локти. Тонкий материал для лучшей воздухопроницаемости. Покрытая тканью каски, чтобы не давать металлу нагреваться на солнце. «Отделение Бета! Стрельба на ходу! Влево на 6 градусов!» — крикнул он в микробусину. «Три короткие!» Он увидел, как названная боевая единица, а точнее мала, его лучший стрелок, развернула крупнокалиберное оружие, накрывая шквалом снарядов толпу жутких металлических тварей, которые проанализировали модель поведения огня и попытались прорваться через неприкрытую зону. Чудовища разлетелись на куски, словно сломанные игрушки. В защитных наушниках горох от тяжелого болтера слышался лейтенанту приглушенным блеянием, а гильзы размером с сигару сыпались на брусчатку с резким звеканием. Валейя понятия не имел, как ксенокульт сумел создать кибернетических фурий, но, судя по противоестественно согбенным спинам монстров, генокрады, должно быть, заразили аванпост механикус. Такая версия показалась ему наиболее похожей на правду, хотя, конечно, размышлять над подобными мелочами времени у него особо-то и не было. Во имя императора он даже не помнил, как они здесь очутились. Наверняка он знал лишь то, что эти кощунственные ксенотвори должны подохнуть. «Прорыв справа!» – предупредил лейтенант. «Большие ксеносы со щитами! Отделение Жасмин!» Автопушка открыла огонь по новой угрозе. Из ее ствола на фут вперед взвилась пламя, а само оружие отдачей закидало назад. Вумп-вумп, вумп-вумп. «Цель уничтожена! Перезарядка!» Заряжающий схватил магазин, набитый большими с бутылку снарядами, чьи концы были выкрашены в синий цвет. «Эй-эй, не те!» — указал Вилейе. «Противотанковые!» «По-твоему, мы до сих пор бьемся с мутантами? Включи мозги, солдат!» Он обернулся, осматривая поле битвы. В строго тактическом смысле ему бы следовало прикрыть свои фланги. Однако шепот откуда-то из затылка подсказал, что ему не нужно беспокоиться. Пока что этим занимаются союзники. Охраняй свой сектор, все в порядке. «Взвод тяжелых! Слушать меня! Перегруппировка!» «Огонь по схеме ящер! Четное, подавляющий на 30 секунд!» «Нечетное! Перезарядитесь, смените стволы, подготовьте боеприпас для новой волны!» «Через тридцать наоборот!» Сражение затянется, однако инстинкт подсказывал ему, что все будет хорошо. Арикан раздраженно стукнул кулаком по панели с фазглифами. «Все было совсем нехорошо!» Солдату, да даже генералу подобные мысли были простительны. Однако Арикан не был ни тем, ни другим. Он был хрономантом и, что не менее важно, интерпретатором информации недюжинного таланта. Да, они возвращали некоторых собратьев обратно, держались, наносили потери, останавливали наступление, которое, справедливо говоря, они не должны были остановить. Но это не имело никакого значения, поскольку обманщика совершенно не волновали потери. Порченные воинства были для звездного бога не более чем обляционной броней. Щитом. Пока оскверненные некроны убивали своих бывших соратников, одновременно защищая нематериальное тело обманщика, они будут справляться со своей работой. Ктан не стремился выйти из гробницы во главе армии. В первую очередь он желал расправиться с Тразином и Ориканом, а только потом сбежать отсюда. И его план шел как надо. Боевые проекции четко давали Астроманту это понять. При таком соотношении потерь, даже в наиболее оптимистических сценариях, войска нежити истребят друг друга в считанные минуты. И когда это случится, Ктан попросту разорвет Тразина и Орикана на куски, на что он, вероятно, потратит некоторое время, после чего покинет свою тюрьму. Без армии им со звездным богом не совладать. Тразин хотя бы следовал понятной стратегии, без сомнения поставив все на то, что загадочный артефакт внутри его облитератора сможет нанести божеству больший урон, нежели обычное оружие некронов. Однако даже если им удастся уничтожить отколовшиеся фрагменты, что они сделают против главного осколка? А точнее, что случится, когда они уничтожат армию нечестивцев, и у того больше не останется причин тратить большую часть сил для манипуляции оскверненными? У астроманта не было времени строить догадки. Могильный клинок сообщил, что на микросекунду захватил в прицел врага, и Орикану нужно взять непосредственный контроль. Перед взором Астроманта потекли расчеты, пока он пытался предопределить курс маневрирующего самолета. «Тразин!» – послал он сигнал. «Нам нужно все! Выпускай всех!» Звездный бог взмахнул рукой, и его пальцы вытянулись десятифутовыми электроплетьми, что хлестнули по чернокамню справа от Тразина, высекший фонтан искр. Ктан стремительно метнулся вперед и, крутанувшись, ударил снова, теперь уже слева. От тяжелых увечий Тразина уберег лишь его плащ. Однако чешуйки-накидки пылали подобно уголькам. Каждый удар обманщика нес смерть, поэтому археоведу приходилось раз за разом прибегать к помощи хроноколдовства. Одно единственное меткое попадание хлещущими щупальцами разобьет его вдребезги. Тразин услышал сообщение Арикана, но пока мало чем мог ему помочь. Если он остановится, чтобы отдать распоряжение суррогатной оболочке, то умрет еще до того, как закончит мысль. Пальцы плети устремились к нему снова, и Терезин вскинул им навстречу облитератор, но тут же понял свою ошибку. Один из кнутов обвил древко его оружие, и падшее божество дернуло архиавида к себе, прямиком в свою другую руку. «Теперь, юнец, тебя ждет наказание!» «Я разобью тебя на голову!» Терезин не успел закончить оскорбление, потому что обманщик дотянулся до него и вырвал челюсть. Приводы продолжали работать дальше с мучительным визгом, который, однако, быстро захлебнулся в бульканье гидравлической жидкости. Вырвавшиеся из тела осколка щупальца обвили и крепко прижали его руки, откинув облитератор прочь. Стальные кольца, двигавшиеся со скоростью молнии и колючие как шип из живого металла, сдавили грудную клетку. В голове Тразина своим замигали сигналы тревоги, когда весь его нагрудник начал с треском вминаться внутрь, и персональный картуш на грудине раскрошился и исчез в полости тела. Рыщущие, покрытые бритвенно-острыми лезвиями щупальца, вызвали чувство, которого архивариус не испытывал со времен той эпохи, когда с небосвода падали звезды, а по земле ходили боги. Оно привело Тразина в смятение, заставив задаваться вопросом, какой сбой Ктан вызывал в его системах. А затем жгутики погрузились еще глубже, и ощущение захлестнуло владыку Некронов настолько сильно, что название само невольно всплыло в его нейронной матрице. Боль. промолвил Мепхетран, и его пухлые губы растянулись в насмешливой улыбке. И если у главного осколка зубы были заостренными, то у этого они оказались сточенными и короткими, цвета сырого прометия. «Это боль! Разве ты не уповал на то, что нефред вернет тебе тело из плоти, дитя мое, дабы ты вновь мог испытывать чувства?» Таразин задергался, пытаясь отыскать взглядом облитератор, однако другое щупальце проскользнуло под его металлический капюшон и стянулось вокруг горла, обездвижив и без того поврежденные шейные приводы. «Не смей отворачиваться!» – прорычал звездобог. В его голосе не осталось и следа насмешливого озорства. Все ухищрения исчезли тоже. Их место заняла лишь бездонная злоба. Желание причинять страдания, которое, с не дай оно смертное существо, назвали бы болезненным. Однако этот осколок звездного бога ни в коей мере не отличался от любого другого фрагмента. Жестокость была естественным состоянием ктан, и Таразин живо представлял себе, как тот упивается теми каплями негативных эмоций, которые только мог высосать из некрона. Археовед выдохнул воздух через разрушенное ротовое отверстие и забрызгал лицо обманщика реакторной жидкостью. Божество осклабилось и рывком дернуло щупальца на себя, пробив смявшийся на грудник трозина и практически выдрав ребра. Археовед почувствовал, как из полости, скрижища по сломанным частям грудины, выходит нечто большое. В окулярах археоведа посерела, степень серьезности ранения не поддавалась вычислению его внутренними сенсорами. Казалось, он горел изнутри, его разъедала кислота, карамсал горный бур. Нужно держаться, нужно оставаться в сознании, сосредоточиться. Несмотря на сопротивление позвоночных сервоприводов, обмотавшийся вокруг шеи хлыст заставил Таразина опустить голову, чтобы он увидел, что из него извлек обманщик. Электрические кольца плотно обвивали склизкий от жидкости продолговатый четырехкамерный цилиндр. От него тянулись провода и шланги, многие трубки порвались из-за резкого извлечения из системы. Из обесвеченных жидкостью кристаллических окошек лилось холодное голубоватое сияние, подобно пробивающемуся сквозь толщу льда солнечному свету. Теразин смотрел на собственный центральный реактор. Кольца сжались, сминая ядро, деформируя оболочку и ломая стержни внутри. Это было больно, больнее всего, что могло испытать даже смертное тело. К счастью, дольше держаться ему уже не требовалось. Свет в окулярах Тразина погас. Обманщик довольно заурчал восторженный, смакующий триумф. И тут облитератор со всей мощью врезался ему в висок. Терезин рассчитал удар до последней мелочи, перекинув сознание в приближающегося суррогата настолько быстро, что Ктан даже не успел определить в нем угрозу. Боги как-никак не склонны отрываться от мечтаний из-за какого-то несчастного лич-стража. Парящий обманщик завалился на бок. один его объятый огнем рог треснул и истекал антивеществом, капли которого рассеивались, едва успевая коснуться пола. Краем восприятия архиовед заметил, как главный осколок широко раскрыл рот, словно змея, готовящаяся заглотнуть добычу, и издал протяжный мучительный вопль. «Да-да, знаю», – произнес Тразин. «Кажется, создатель посоха не очень вас жаловал». Архиевед зашагал к раненому осколку, махая облитератором туда-сюда, будто маятником, наблюдая за тем, как божество вздрагивает от гудения, с которым артефакт рассекал эфир. Каждое прохождение посоха оставляло за собой метеоритные хвосты грязного изумрудного света. Обманщик сцепил пальцы в замок и ударил ими по полу, расколов чернокамень на фракталы, словно зеркало. Приближавшийся археовед увидел, как треугольные обломки посыпались в бездонную пространственную дыру, исчезая в непроглядной черноте. Несколько незадачливых личстражей и воинов, участвовавших в безжалостной рукопашной, свалились вместе с треснувшим полом, и их тела раздробились на абстрактные геометрические фигуры, в которых смешались руки, ноги, головы и торсы. Враги разрывались на части и соединялись обратно, бесконечно падая в лишенное богов стерильное измерение между реальностями. Таразин наслал на разлом стазисное поле и прошествовал по оставшимся неровным кускам перекрытия, теперь стискивая облитератор подобно охотничьему копью. А затем, получив от модуля восприятия лишь короткое предупреждение, он заметил, как по полу справа от него скользит еще одна фигура. Второй фрагмент обманщика. Одним прыжком Тразин пересек часть бреши, занял боевую стойку и приготовился показать, на что способен. Впервые со времен войны в небесах единственный Некрон выйдет против двух Ктан. Чудища нависли над ним, их похожие на маски лица выглядели так, словно одновременно щерились и ухмылялись. Тела из живого металла блестели. Развивающееся одеяние закручивались спиралями на противоестественном ветру из фрактального царства. Ногти на пальцах руки ног вытянулись в длинные кривые когти. Мгновение, наполненное исключительным героизмом, нарушило межузельное сообщение. «Тразин!» – просигнализировал Арикан. «Мы у переломного момента! Наши силы больше не могут держаться! Они на пределе, а ты не выстоишь против двух осколков!» «Нет!» – прислал ему в ответ Таразин. «Но я заманил их к себе!» Арикан увидел возможность и ухватился за нее. Они проигрывали, это действительно было так. Их силы уменьшились почти до 20% от предбоевой численности. Однако вместе с грандиозными потерями высвобождались также нейронные мощности по мере того, как он отключался от секторов, где бой был либо проигран, либо кипел настолько яростно, что никакие приказы там уже не требовались. Он больше не мог управлять царившим хаосом, все сражение превратилось в одну сплошную свалку. На левом фланге освежеванные отступили, так и не сумев прорваться сквозь шквальный огонь взвода тяжелых орудий Астромилитарум. Там не было ни укрытий, ни каких-либо тайных лазеек. Когда Астромант взглянул в ту сторону, один из гвардейцев упал, срезанный лучом смертоуказателя. «Мастер охоты!» – послал им сигнал. «Нейтрализовать снайперов! Переместиться в квадрат 716 на левом фланге! Пора решить нашу проблемку!» «Подтверждаю, достойный мастер!» Смертоуказатели доставляли беспокойство. Двое телохранителей суррогатов Таразина уже пожертвовали собой, подставившись под выстрелы, которые предназначались Серикану. Или, если точнее, Харономант отмотал время назад и приказал им так поступить. Справа личстражи и оскверненные бессмертные практически вырезали друг друга до последнего бойца. «Взаимоуничтожение!» В иных обстоятельствах бессмертные могли бы отступить и открыть огонь, держась отлич стражей на расстоянии, чтобы выманить их вперед и тем самым оголить фланги. Но Арикану хватило ума не допустить подобного, а звездные боги настолько рвались в наступление, что даже не обратили внимания на подобное изменения в привычной стратегии. Но где-где, а в воздухе по-прежнему свирепствовала настоящая битва. Горящие ковчеги духов обменивались залпами, обжигая борта друг друга из гаус-оружия, а вокруг них, будто невесомые жуки, с воем кружили и пикировали могильные клинки. «Ковчег Альфа!» — скомандовал Рикон. «Повернуть направо на 21 градус и открыть огонь из батарей свежевателей. Встать между мной и тем судным днем!» Остался лишь один ковчег судного дня. поврежденный, горящий, работающий и по-прежнему под контролем врага. Но за счет снижения ментального напряжения Астромант наконец-то взломал нейронную сеть стражников. А значит, у него появился шанс сделать что-то с ладьей. Раньше он мог лишь прозревать через окуляры плебеев, Теперь же, с усилением концентрации и освобождением от всех прочих обязанностей, он получил возможность вселиться в систему одного из стражей и управлять его руками. Не получить полный контроль, как это делал Тразин со своими суррогатными оболочками, но время от времени отдавать критически важные распоряжения. Он послал флотилии Ковчега в последний приказ – сближаться и идти на абордаж, походя, зашифровав его в пакет боевых данных, после чего закрыл окуляр и переместил сознание в пилота могильного клинка. Дезориентация при вхождении в загруженную систему летчика едва не отбросила Арикана обратно в свое тело. Машина сорвалась в крутое пике между двух яростно перестреливающихся ковчегов духов, чьи батареи свежеватели издирали слои молекул с корпуса неприятеля, а воины-некроны на палубах обменивались выстрелами. Пока самолет проносился сквозь зону поражения, воздух вокруг него рассекали деассамблирующие лучи, и астромант явил свое присутствие, активировав теневик. Систему противодействия, что короткое время переносило скиммер через теневое измерение. Его корпус распадался, а затем снова появлялся в клубах угольно-черного дыма, оставляя за собой целую вереницу облачков. Могильный клинок прошивал плоскость реальности, будто нитка ткань, благодаря чему янтарные лучи прорезали пространство там, где самолет должен был находиться, введя он себя как логичный летательный аппарат. Ореган. просигнализировал Теразин. «Они передо мной! Уже лечу!» прорычал Астромант. «Я раньше не пробовал себя в качестве пилота!» Клинок миновал шквал огня и оказался под ковчегами. Его подфюзеляжный корпускулярный излучатель уткнулся точно в пол, как будто пилот планировал расшибиться о черный камень. Но едва «Арикан» потянулся к программным настройкам летчика, чтобы приказать тому уклоняться, управляющий алгоритм кинул машину в сторону, и пол пронесся прямо под лицом «Некрона», сделавшего мгновенный 90-градусный разворот без закладывания предварительного виража. Невозможная аэродинамика. Подобный маневр тряхнул бы смертного пилота настолько сильно, что у него остановилось бы кровообращение, а плавающий в жидкостной оболочке мозг размазало бы о внутреннюю стенку черепа. Однако такая выносливость имела обратную сторону. У пилота совершенно отсутствовала инициатива. Он следовал запрограммированным алгоритмам, просто выбирая между атакой и уклонением в соответствии с нуждами текущей ситуации. Неудивительно, почему раи могильных клинков истребляли друг друга практически в равном соотношении. Они действовали как логический аппарат, вынужденный играть сам против себя на столе Немисоры. Но теперь все изменилось. Арикан потянулся, перебирая управление штурвалом через подсоединенные к нему руки летчика. Он бросил скиммер бочкой, запустил излучатель и поток частиц антивещества разодрал днище оскверненного ковчега духов, а взбудораженные атомы взорвались при контакте с некродермисом. Выстрел пропахал под вражеской ладьей горящую диагональную полосу и связал руль, так что Махина вильнула в сторону, и ее батарея свежевателей отвелась от ковчега, который обстреливала. А тот, отреагировав на новую боевую программу, развернулся и, запустив двигатели на полную мощность, пошел на Таран. Арикан кинул могильный клинок вверх, запустив алгоритм случайного маневрирования, который, как показал беглый анализ огневых систем битвы, собьет вражеские клинки с толку подстановкой случайных переменных. Для проверки он сделал бочку, мимолетно задумавшись, каково самолету почувствовать себя в роли гироскопа. Если точнее, то в роли гироскопа, умеющего летать по случайно выбранным курсам, постоянно то выпадая, то возникая в реальности. Закладывая безумные виражи, астромант мельком заметил сражавшиеся внизу ковчеги. Он увидел, как сторожевая ладья, последняя в его арсенале, врезалась точно в мидель порченой машины и, ломая ребра стойки, сцепилась с ней намертво. Воины-стражи по паучьи ловко запрыгнули на зараженный корабль, поля из свежевателей по заблокированным членам экипажа и пассажирам, после чего принялись кромсать их штык-топорами. Сигнал наведения. «Вот ублюдок!» – крикнул он ртом пилота. Арикан включил теневик в сумеречное измерение, после чего появился двумя хутами дальше и двигался уже в другом направлении. Он крутанул машину, в уме произведя цепочки вычислений, ища шаблоны, прогоняя проекции. Ощущая варианты будущего, пока безумный преследователь кружил близ сводов потолка. Сначала под ним, затем выше, кидаясь то в одну сторону, то в другую, двигаясь по диагонали, а затем отвесно вниз и непрерывно поливая река на Гаусс лучами. Астромант слышал, как те с шипением проносятся мимо. Он попытался определить следующий ход противника и нашел его. Выстрелил, промазал. Гаус импульс чиркнул по одному из стабилизаторов, поглотив панель, которая, однако, тут же начала собираться заново. Соперники походили на пару кубов для прорицания, встряхиваемых в чаше. Но, несмотря на выделываемые кульбиты, их подвесные пушки оставались неизменно нацеленными друг на друга. Хрономант изучил программирование своего могильного клинка, чтобы раскрыть летный пакет неприятеля. Он нашел подходящее гиперфрактальное уравнение и разработал огневое решение, направленное на пока что пустой участок. Отметил программу автоматического наведения, которая попыталась не дать произвести выстрел, сочтя его ошибочным. «Попался!» Он выпустил импульс. Неприятельский клинок включил собственный теневик, испарившись в облаке тьмы. Корпускулярный луч угодил в машину, когда та лишь наполовину вышла из межпространственной тучи и разрезал кабель, который соединял пилота с клинком. Антивещество детонировало при попадании в дарсальную арку, откинув летчика на штурвал, и его арбукулюмное лицо-дисплей разбилось о пульт. Клинок сорвался в штопор, падая зигзагами. Руководящая полетом программа продолжала бросать его в разные стороны до самого крушения. На месте падения цветком распустилась янтарная энергия, чистая и яркая, словно бальзамирующий состав, захлестнув немногих оставшихся лич стражей и порченных бессмертных, что до сих пор дрались внизу. У Арикана не было времени глазеть на свой успех. Он послал уцелевшим могильным клинкам новую программу наведения, надеясь, что она им поможет, а сам понесся к центру струи. Туда, где вся вражеская армия, свежеватели, лич, стражники едва два осколка ктан схлестнулись в беспорядочной рукопашной вокруг единственной крошечной фигурки – Таразина. Черфь. Фрагмент обманщика свел кулаки над головой, перегретый некродерми с пальцев сплавился вместе, прежде чем глыбой обрушиться на архиавида. Таразин вскинул над собой облитератор, парируя удар, и его тактическая программа с некой отстраненной разновидностью ужаса отметила, как прогнулась древко оружия. Сквозь владыку некронов прокатилась кинетическая энергия отдачи, и от уплотняющего давления у него заискрились сервоприводы. Он отлетел назад, почуял дым и понял, что тот валит от его собственного перенапряженного тела. Ориган, я долго не продержусь!» Второй обманщик оказался сильнее первого. Или, возможно, его власть над тканью Вселенной имела ярко выраженную военную направленность. Каждый удар трозина проходил мимо. Каждый мастерский выпад, выученный из целой библиотеки боевых руководств, попадал в пустой воздух. Каждая защитная стойка разбивалась резким взмахом когтей, поджаривающих его некродермис. Попытка попасть в осколок походила на выслеживание рыбины с копьем. Пространственное поле смещало образ Ктан, отчего тот казался в местах, где его в действительности не было. Вот же скользкий мелкий божок! Вокруг них по-прежнему кипело сражение. Теперь Тразин видел в рукопашной свежевателей. Совращенных некронов-воинов, бессмертных. его верных стражников, гибнущих от напирающих отовсюду врагов. Обманщик заманил его в бой, вознамерившись убить одного из двух командиров стражей. «Не сегодня!» – произнес Тразин, направляя энергию в свои ранения и увидел, как из затягивающихся прорех закапал сияющий свет. «В этой вселенной тебе не избежать моей галереи!» Спиной ощутив опасность, он крутанулся и взмахнул облитератором, заставив первый осколок обманщика отпрянуть от сверкающего на вершине посоха, несмотря на то, что оно мерцало, поврежденное последним ударом. Ктан, по крайней мере, не горел желанием приближаться к грозному оружию. «Юное глупое создание!» Промолвил он двумя ртами, хотя из частицы бога слова исходили с жутковатым запозданием. Каким высокомерным надо быть, чтобы взять себе имя неисчислимый? И лишь божественное может быть бесконечным. Обманщик парил над остатками трех мертвых суррогатов, изувеченных или обугленных от смертей настолько ужасных, что Тразин эвакуировался из оболочек, лишь чтобы не испытать их на себе. Они были последними его телами на поле боя. Остались лишь двое резервных вместе с Ориканом. Как все твое племя? Продолжал Осколок. Ты путаешь неумирание с бессмертием. Любой примитивный объект может существовать тысячелетиями. Инструмент, камень, мертвый зонт, упавший на далекой планете. Прочность еще не делает что-либо бессмертным. Для истинного бессмертия нужна душа. Ктан потянулся к нему длинными пальцами, притворившись, будто хочет схватить Тразина, а затем стремительно рванул их вниз. Архиавет отшатнулся, увлекаемый назад разделяющим плащом, как будто его дернули невидимые кулаки, намеревающиеся повалить лорда на чернокамень и разодрать. В тот же миг запустились предохранительные процедуры, и он отлетел вперед, пытаясь удержаться на ногах. Нигелахский владыка осознал свою ошибку, когда напряжение внезапно исчезло со звуком рвущейся монопроволоки и рассыпающихся плиток. Плащ. Он попытался подключиться к нему, проанализировать возможные варианты будущего и понял, что не может. «Старый дурак», — подумал он. «Да, старый дурак. Прямо в точку. Вот что заставило тебя взять это тело, верно? Боль и возраст». Тревога, что твоя дряхлеющая плоть больше не сможет поддерживать столь острый рассудок, что биосистема поражает гений твоего разума, как будто разум и душа одно и то же. Теперь, дитя, ты ничем не отличаешься от мертвых предметов, собранных в твоей галерее. Таразин перенаправил энергию в поврежденный облитератор, пытаясь выпрямить погнутая древко, чтобы оно не сдавливало силовые стержни. Навершие неустойчиво замерцало, и археовед стремительно сделал выпад, пока оружие еще работало. Второй осколок провернул руку в воздухе, и таразин почувствовал, как его левая конечность вывихнулась, складываясь внутрь, деформируясь, сминаясь с визгом терзаемого металла. Стало нерабочей, изувеченной. Архивариус открыл пространственный карман, засунул в него другую руку и извлек тессерактовый лабиринт в тот же миг, как существо промолвило слово «силы», перегружая коленные приводы трозина, так что он рухнул на чернокаменный пол, подобно смиренному просителю. Своим модулем восприятия архиовед увидел, что его воины потерпели окончательное поражение. Порабощенная волей Ктан и проклятые вирусом свежевателя выстроились у него за спиной. Он чувствовал их раболепное вожделение, желание мгновенно исполнить близящийся приказ растерзать его. «Что там у тебя?» Обманщик поманил Тразина пальцем, заставив того вытянуть руку и показать лабиринт. «Новые тела оболочки, я так полагаю?» Вместо того, чтобы ответить, археовед просто пожал плечами и активировал лабиринт. Из глубин призматического сияния вырвались когти.